Хоруки Мураками. Мой любимый спутник. Спутник. 4 октября 1957 года с космодрома Байконур, Казахская ССР, Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Спутник-1. Диаметр спутника 1,58 см. Вес 83,6 кг. Он совершил один виток вокруг Земли за 96 минут 12 секунд. Месяц спустя 3 ноября также успешно стартовал спутник 2 с собакой Лайкой на борту. Она стала первым животным, отправленным в космическое пространство. Но поскольку спутник 2 не вернулся обратно на Землю, Лайку постигла участь жертвы биологических исследований в космосе. Хроника всемирной истории, издательство Коданся. В ту весну Самира исполнилось 22 года, и она впервые в жизни влюбилась. Сумасшедшая любовь обрушилась на неё как смерч, способный вмиг опустошить бескрайнюю равнину. Всё, что имеет хоть какую-то форму и попадается на пути, он сметает под корень, без разбора швыряет в небо. Незашто ни, ни про что кромсает в клочья и корёжит до неузнаваемости, после чего немало не утратив мощи уносится к тихому океану, безжалостно рушит анкорвад, по пути в индийских лесах испепеляет семейство несчастных тигров, в персидской пустыне превращается в самум и хоронит в песке целый экзотический город-крепость. В общем, любовь поистине монументальная. Человек, в которого сумера влюбилась, был старше её на 17 лет. Семейный человек И кроме всего прочего, женщина. Вот с чего всё началось. На этом всё и закончилось. Почти всё. В то время Сумере буквально из кожи вон лезла, чтобы стать профессиональным писателем. Какое бы великое множество путей, дорог не дарило ей жизнь, для Сумере не существовало иного выбора. Писателем и точка. Решимость её была тверда, как тысячелетняя скала. Ни о каком компромиссе речи не шло. Смысл существования Сумире и её вера в литературу были плотно спаяны друг с другом, волосок бы не пролез. Сумире окончила муниципальную повышенную среднюю школу, школу для 15-18-летних учеников в префектуре Канагава. Затем поступила на литературное отделение скромного и тихого частного института в Токио. Однако заведение было явно не для неё. Всё, чему там учили, оказывалось неувлекательным, вялым и абсолютно неприменимым на практике, разумеется, в понимании Сумере. Ничто не соответствовало её представлению о том, как оно должно быть. Короче, сплошное разочарование. Большинство окружающих студентов были безнадёжными занудами, за урядными, второсортными экземплярами, к числу которых, по правде сказать, принадлежал и я. Вот почему перед третьим курсом Сумире с лёгким сердцем написала заявление и покинула стены института. Решила, что оставаться и дальше в таком месте лишь попусту тратить время. А может, она была права? Наверное. Однако, если можно, осмелюсь высказать здесь свою очень банальную заурядную мысль. Мне кажется, в нашей далёкой от совершенства жизни должно быть хоть чуточку бесполезного. Если всё бесполезное улетучится, жизнь потеряет даже своё несовершенство. В общем, Сумере была неисправимым романтиком, личностью весьма упёртой, ко всему относилась несколько отстранённо из-долей скепсиса, но реальной жизни совсем не знала. Временами, если на неё находил стих поболтать, она могла говорить бесконечно. Правда, если собеседник оказывался не её человеком по духу, а к таким относилась большая часть человечества, она почти не раскрывала рта. Сумра дымило как паровоз, а когда ехала в метро, обязательно 100% теряла билет. Частенько погрузившись в свои мысли, на чисто забывала о идее и была тощей, как военные сироты из старых итальянских фильмов, одни глаза. Чем объяснять словами, лучше, конечно, просто показать её фотографию. Но, к сожалению, у меня нет ни одной. Она ужасно не любила сниматься и совсем не стремилась оставить потомкам портрет художника в юности. Хотя, если бы сохранились снимки Сумере того времени, они могли бы несомненно стать уникальным документом, запечатлевшим некие совершенно особые качества человеческой натуры. Но вы, забегая вперёд, скажу, что женщину, в которую влюбилась Сумере, звали Миу. по крайней мере, её все так называли, уменьшительно. Её настоящего имени я не знаю и не знал, из-за чего в один прекрасный день попал в довольно затруднительное положение, но об этом позже. Мью была кореянкай, но почти ни слова не говорила по-корейски до двадцати с лишним лет, когда решительно взялась за изучение языка. Мью родилась и выросла в Японии, стажировалась во французской консерватории и поэтому, кроме японского, свободно владела французским и английским. Она была всегда безупречна и со вкусом одета. Носила небольшие, но дорогие украшения, как-то буднично, равнодушно и водила двенадцатицилиндровый тёмно-синий ягуар. Когда они впервые встретились, Сумиреза говорила о Джеки Керуаке. В то время Сумирен нырнула в его книги с головой. Она периодически меняла своих литературных идолов, но тогда её увлёк уже несколько вышедший из моды Керуак. У неё в кармане всегда лежали "На дороге" или "Одинокий странник", и как только выпадала минутка, Самира утыкалась в книжку. Особо удачные строки она подчёркивала и заучивала наизусть, словно бесценные буддийские сутры. Больше всего ей в душу запали эпизоды задинокого странника о пожарной вахте в горах. На вершине стояла хижина, где Керуак проводил 3 месяца один-оденёшенник, работал пожарным наблюдателем. Сумере цитировала эти строки. Человек должен хоть раз в жизни оказаться в кромешной глуши, чтобы физически испытать одиночество, пусть даже задыхаясь при этом от скуки, почувствовать, как это зависеть исключительно от себя самого и в конце концов познать свою суть и обрести силу ранее неведомую. Разве это не прекрасно, спрашивала меня Сумере, Каждый день стоишь на вершине, обозреваешь окрестность на 360 градусов и высматриваешь, не поднимается ли из-за какой-нибудь горы чёрный дым. Вот и вся работа на целый день, а потом читаю любимые книги, пишу романы. По ночам вокруг хибары бродят огромные, мохнатые медведи. Вот это жизнь, как раз то, что мне нужно. А моё учёба на литературном отделении по сравнению с этим бессмысленное, как кончик огурца. Есть только одна проблема: когда-нибудь всё равно придётся слезть с горы, высказался я. Однако моё приземлённое, банальное суждение, впрочем, как и всегда, не вызвало в её душе особых колебаний. Сумирэ всё серьёзно мучилась над тем, как бы ей стать похожей на героев Керуака, быть такой же wild, cool, дикой, крутой. и чтобы всего этого было через край. Ходила, засунув руки в карманы, волосы нарочно всклокоченные торчат в разные стороны, носила очки в чёрной пластиковой оправе, как у Дизи Гелеспи, хотя зрение имела вполне приличное. Отсутствующим взглядом смотрела в небо. Обычно одевалась в мешковатый твидовый пиджак, который, похоже, купила в лавке старьёвщика, и грубые тяжёлые ботинки. уверен, если бы могла, она точно отпустила бы себе бороду и усы.